Здесь живут люди с отзывчивым сердцем и трудолюбивыми руками. Изреженная аллея белоствольных берез и лип, ведущая к школе, была пополнена молодыми посадками, а старые, видавшие виды деревья, окружены почтительной заботой. Мертвые ветки спилены, срезы и дупла тщательно обмазаны смолой. Через глубокую обрывистую канаву был перекинут легким мостик из жордочек. Он казался зыбким, обманчивым, ненадежным, и девушка на минуту задержалась, не обойти ли мостик стороной, но тут в глаза ей бросилась дощечка с надписью «Сделано школой». И девушка, устыдившись своего недоверия, смело вступила на мостик и на самой середине даже слегка подпрыгнула. Там, где школьная гора круто спадала к речке Чернушки и курчавилась кустами, из земли пробивался родничок. Был он маленький, неприметный, но такой живой и неугомонный, что только самые лютые морозы могли смирить его, да и то ненадолго. Весна еще только подавала первую весточку о своем приближении, а родничок, точно храбрый подснежник, уже пробивался на волю, и, не умолкая, звенела его серебряная песенка. Вода в роднике была такой обжигающе студеной, что от двух глотков у ребят начинало ломить зубы. Казалось, пробуравив толщу воды, родничок прибежал к школе с самого Северного полюса. Но школьников это не страшило. Они с удовольствием пили родниковую воду в жару и холод. Мальчишки пили на спор, на выдержку, кто из них дольше не застучит зубами. А девочки даже немного верили что если перед экзаменами выпить родниковой воды, то непременно достанется счастливый билет. Трудно сказать, за что именно, но все школьники очень любили свой родничок. Они обнесли его деревянным срубом, обложили булыжником, рядом поставили деревянную скамеечку и привязали колышку искусно сделанный берестяной черпачок. И хотя сейчас девушка совсем не испытывала жажды, Она все же завернула к родничку и выпила глоток воды. Потом по крутой тропинке поднялась к плодовому саду. Это был добрый сад, гордость школы, в котором оставил следы своего труда не один выпуск учащихся. Были тут плодовые деревья с толстыми стволами и крепкими сучьями, полные силы здоровья, густо обсыпанные плодами. Были и маленькие саженцы-первогодки – трепетно вздрагивавшие на ветру. За садом раскинулся просторный участок, аккуратно разграфленный на грядки, делянки, клетки, место увлекательных юнацких опытов. Но мало ли на земле хороших садов и огородов. И, пожалуй, не это изумило сейчас девушка о том, что ни сад, ни опытный участок не были ограждены ни колючей проволокой, ни частым тыном, ни дощатым забором. Вместо этого весь пришкольный участок был обнесен зеленой изгородью. До да задней стороны тянулась глубокая канава, которую ребята именовали «противокоровьим рвом». «А ведь когда я училась, наш школьный сад имел прочную ограду и сторожа с берданкой, и злую собаку. Где же теперь все это?» – подумала девушка. Но как не вглядывалась девушка в глубину сада – Она не заметила ни поломанных сучьев, ни ободранной коры, ни помятой травы. И опять, как у мостика, взгляд ее упал на дощатый щит, прибитый к шесту. Здесь все выращено детьми. Было крупно написано на щите. Так вот она, чудесная сила, что охраняет сад надежнее, чем самые прочные заборы и неподкупные сторожа. И девушка вспомнила – как Федор Семенович любил мечтать о том времени, когда все сады будут без оград и заборов, а проселочные дороги украсятся плодовыми деревьями. Так неужели это время настало? Девушка вступила в сад, шумящий широкими кронами. Его можно было читать, переходя от дерева к дереву, как живую школьную летопись. Вот эту раскидистую, Крепко вцепившуюся корнями в землю яблоньку Антоновку посадил Андрюша Новоселов. А эти деревья помоложе вырастили Сережа Ручьев, Миша Печерников, Марина Балашова. Хорошие они были, ребята. Верные отзывчивые друзья. А вот дело и ее рук. Три вишневых деревца. Девушка посадила их в тот год, когда вступала в комсомол как они разрослись, окрепли, как широко и привольно раскинули свои ветви. До самого последнего класса девушке так и не удалось попробовать сладких вишен. Зато сейчас деревца были густо унизаны ягодами. Шустрые вездесущие воробьи зевали и, прыгая с ветки на ветку, беззастенчиво клевали спелую вишню. Девушка спугнула воробьев и потянулась за ягодами». И то ли потому, что вишни давно созрели и подсохли на солнце, или потому, что это были ягоды с ее родного деревца, они показались ей необыкновенно вкусными. Так, раздался вдруг негромкий голос. Что это за лакомка в саду объявилась? Девушка обернулась. По садовой дорожке, осторожно отводя ветки яблонь, шла учительница Клавдия Львовна. Невысокая, полная женщина с гладко зачесанными назад сидеющими волосами. Девушка, опустив мешок с белкой на землю, бросилась к учительнице, схватила ее за руки, потом обняла и крепко поцеловала. «Галя! Кораблёва!» Клавдия Львовна отступила назад, чтобы лучше рассмотреть девушку. «Да нет!» Какая там Галя? Галина Никитична. Вот нежданно негадано. А девушка что-то быстро говорила, смеялась, совала в руки учительницы букет увядших цветов. Потом насыпала ей в ладонь горсть спелых ягод. Вы только попробуйте. Это с моего дерева. Нашла? Узнала? Как не узнать? Мне здесь все памятно. Только вот... Девушка покосилась в сторону. «Без изгороди как-то странно. Неужели вы ее нарочно сняли?» «Да, вполне обдуманно. Согласие детей и родителей. Устроили как бы открытый сад. Заходи, любуйся, пробуй». «И неужели никто у вас яблоки не обрывает?» «Как тебе сказать?» усмехнулась Клавдия Львовна. «Бывает, конечно, что кто-нибудь из молодежи и созарует, но школьники тут во все глаза смотрят, чуть что шум поднимут на весь белый свет и через правление колхоза, и через стенгазету, так что если и пропадет какая-то лика яблок, не жалко? Главное, люди честнее становятся, детский труд начинают уважать. Да что мы все про сад толкуем?» спохватилась учительница. Ты о себе, Галенька, расскажи. Знаем мы с Федором Семеновичем, что ты на фронте была, потом институт заканчивала. Ну и как? Успешно, Клавдия Львовна, госэкзамены выдержала. Диплом на руках. Преподаватель биологии средней школы. Как приворожил Федор Семенович меня тогда к жукам до да травкам, так и пошла по этой дорожке. Жалеешь? Учительница пытливо посмотрела в глаза девушки. Нет, довольно! Галина встряхнула головой. По душе мне это дело рада за тебя! И от души поздравляю! Учительница пожала ей руку. Где работать, думаешь? Направили в наш район. Сдала документы школу еще не получила. Пока там суд додела, я дома решила побывать. Да, Клавдия Львовна,. «Мы белку для живого уголка поймали», — Галина шагнула к мешку. «Какую белку? И кто это мы?» — не поняла учительница. Галина передала учительнице мешок с белкой и рассказала про встречу с ребятами. «Узнаю Галю Кораблеву», — засмеялась Клавдия Львовна. «Ни одной живой твари, бывало, не пропустит, все в школу тащит». «Помню, помню». «Я раз Федору Семеновичу яички какой-то бабочке принесла, целую щепотку, он сыпал их в пустую чернильницу и забыл, а из яичек потом гусеницы вывелись, расползлись по всей комнате, уж мы их собирали-собирали». «А помнишь, Галенька?» И воспоминания, как полноводная река, закружили обеих, понесли. В саду послышались тяжелые шаги, и кто-то многозначительно кашлянул. «Мир доброй беседы. Галина оглянулась, вспыхнула и бросилась к отцу. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, дочка!» Никита Кузьмич Кораблев, обтерев рот ладонью, степенно расцеловался с Галиной, потом покачал головой. «Чудеса на белом свете! Чемодан твой дома давно, а тебя нет и нет! Уж не беда ли какая приключилась, думаю, в дороге? А теперь смекаю, что за беда!» Никита Кузьмич покосился на Клавдию Львовну. Дочка еще с дороги передохнуть не успела, а вы ее уже в полон захватили. «Не повинна, Никита Кузьмич, прошу поверить!» Учительница развела руками. «Я думала, что Галина Никитична уже побывала дома и пришла проведать школу». «Вы с Федором Семеновичем никогда не виноваты», — с легким укором сказал Никита Кузьмич. «Ничего, отец, ничего!» – перебила его Галина. «Я по дороге на минутку всего и забежала в сад посмотреть». И, кивнув учительнице, она потянула отца к дому. Глава одиннадцатая. На школьной горе. Дома Галину Кораблеву не знали, куда посадить, чем угостить, Мать вдруг вспомнила, что дочке недавно исполнилось 25 лет и решила задним числом отметить день рождения, поставила тесто на пироги, принялась прикидывать, кого из родных позвать в гости. «Обожди, мать, с гостями!» – остановил ее Никита Кузьмич. «Прежде всего, с семьей посидим, поговорим тишком да лотком. Давно ведь мы дочку не видели. гости как-нибудь потом». Согласилась с отцом Галина. «Мне ведь скоро в район нужно, назначение в школу получить». Но Анна Денисовна все же не утерпела. На другой день напекла пирогов, ватрушек и созвала самых близких родственников, своего двоюродного брата Тимофея Новоселова и двух сестер мужа. Чай устроили в саду в беседке, обвитой хмелем. Никита Кузьмич обычно словоохотливый и гостеприимный, На этот раз был неразговорчив, хмуро тянул с блюдечка чай и искоса поглядывал на дочь. Зато гости интересовались всем. Как Галина сдала экзамены, куда ее направляют на работу, долго ли она пробудет дома. Значит, судьбу свою твердо определила. учительница теперь, вроде нашего Федора Семеновича. Новоселов внимательно оглядел племянницу – «А вспять не пойдешь? Не отступишься?» «Что вы, Тимофей Иванович?» – вспыхнула Галина. «Да теперь уж поздно!» «И думать об этом не смей. Выбор твой верный. Великое это дело, ребятишек растить. Одно имя чего стоит? Учитель!» «А ты вот походи с годок в учительской шкуре, тогда скажешь, какое это дело!» Перебил его Никита Кузьмич. «Стажильная работенка!» «Я не говорю, что легкая работа. Учитель он кто? Садовник, сад растит. Если ты любишь хорошие плоды, так будь добр, потрудись в саду, скопай, полей, подвижи, сухую веточку обрежь». Дед Новоселов вновь посмотрел на Галю. «Ты, племянница, в нашу школу просись, подкрываешь как Федору Семеновичу, и знают тебя здесь все, и к дому близко». «Какая же у дочки учительская солидность может быть, если ее здесь все с пеленок помнят?» «Недовольно», — сказал Никита Кузьмич. «И как с мальчишками дралась, и как телят посла, так и останется галкой до да галинкой. По отчеству никто не назовет. Ты, Тимофей, дочку мне не сбивай. Пусть подальше от дома устраивается. В районном центре, скажем, а еще лучше — в городе». «Устраиваться в городе и жить, как Мария Антоновна», – усмехнулась Галина, вспомнив преподавательницу химии, которую отец ей всегда ставил в пример. «Мария Антоновна жила тихо, спокойно, имела свой домик на околице деревни, огород, небольшую пасеку и все свободное время отдавала хозяйству». «А хотя бы и так», – подтвердил Николай Кузьмич. «Мария Антоновна – человек достойный, живет в свое удовольствие». За кустами послышались приглушенные голоса. Анна Денисовна вышла из-за и подвела к беседке Варю и Митю Епифанцева. Они поздоровались со всеми, кто сидел за столом. «Здравствуйте!» – кивнула им Галина и к стыду своему обнаружила, что не помнит ни девочки, ни мальчика. «Это кузнеца Балашова, дочка, порторга нашего», – подсказала мать. «А это сынок Егора Эпифанцева». «Мы к вам, Галина Никитична», – выступила вперед Варя. «Посмотрите наши просы на участке, Может, что посоветуете?» Галина с интересом посмотрела на школьников. «А почему вы ко мне обращаетесь? Ведь у вас есть свои учителя». Варя переглянулась с Митей и пояснила, «Федор Семенович в отъезде, посоветоваться ребятам не с кем, а Галина Никитична – преподавательница биологии и недавно была на практике в колхозной школе, так сказала им Клавдия Львовна». «Это верно, была», – призналась Галина. «Но, не видя вашего вопроса трудно что-нибудь сказать». «Так пойдемте, Галина Никитична», – воскликнул Митя. Сейчас все наши юнаты в сборе. Это как так? Пойдемте. такой Кузьмич строго посмотрел на школьников. Видите, гости собрались, чай пьем, беседуем. Повежливее надо быть, молодые люди. Митя покраснел. Если не вовремя, мы подождем. Нет-нет, пожалуй, я посмотрю. Галина вышла из-за стола и кивнула отцу и матери. Я скоро вернусь. «Вот и правильно!» — одобрительно ухмыльнулся дед Новоселов. «Раз ребятишки зовут, иди, от них не закроешься, не упрячешься, если ты, конечно, с живинкой учитель, а не душа чернильная». «Ох, и дипломат это Клавдия Львовна!» — покачал головой Никита Кузьмич. «Дочка, видишь ли, ребятам нужно опыт проверить». «Да уж, Хворостовы теперь из школы ее не отпустят, не такие они люди!» Новоселов весело подморгнул и налил браги. «Чокнемся, Кузьмич, за дочку, за новую учительницу!» Пришкольный опытный участок находился за школой, на южном покатом склоне холма. Здесь было что посмотреть. На земле, опутанные шершавыми плетями, лежали полосатые арбузы желтели небольшие дыни, выросшие на одном стебле с могучими, тяжелыми тыквами. Далее шли делянки с пшеницей, овсом, рожью, кормовыми травами, овощами. Некоторые делянки были уже убраны, и только по углам торчали колышки с этикетками, поясняющими, что и кем здесь выращивалось. Шагая рядом с Галиной Никитичной, Митя охотно рассказывал ей о юнатах Высоковской школы. Они размножили новый сорт картофеля с большим содержанием крахмала, вырастили семена ранней капусты, сочной, крупной моркови, и все это передали колхозу. «Ой, Митя!» – перебила его Варя. «Чего ты расхвастался? Галина Никитична и без нас, наверное, все знает». «Кое-что помню», – улыбнулась учительница. «В свое время тоже была юнаткой». «А знаете, как колхозники зовут пришкольный участок?» – не унимался Митя. «Наша агрономическая лаборатория!» Варя невесело усмехнулась. «Хороша лаборатория, а спросом засыпались, как миленькие». Девочка подвела Галину Никитичну к небольшой делянке спросом. Около нее толпилась почти вся просяная бригада. Не было только Кости и Паши. Варя рассказала учительнице, как они проводили свой опыт. Галина Никитична несколько раз обошла посевы, потрогала метелки Проса. Варя следовала за ней по пятам, и лицо ее становилось все более сумрачным. Как она с пионерами не старалась, как не выпалывала сорняки, но все же запущенному Просу помочь не удалось, и оно выглядело низкорослым и тщедушным. Совсем немного лет живет на белом свете Варя Балашова. Жизнь ее только разгорается, как утренняя заря перед долгим солнечным днем. Но девочка хорошо знает, что в жизни, может быть, нет ничего дороже твердого слова и завершенного дела. И вот колхоз поручил им первую серьезную работу. Что теперь скажут они людям? «Да, просто незавидная». Похвалиться нечем, — сказала Галина Никитична. Я вот когда со станции шла, колхозные посевы смотрела. Там просто и то лучше. Прямо скажу, ничего у нас не получилось, — с огорчением призналась Варя. Наобещали всем, слово дали, а выходит, на ветер мы слово бросили. Болтуны, трепачи! И она кинула сердитый взгляд на ребят. Зачем же так? Остановила девочку Галина Никитична. Проса, культура трудная. Не удался опыт, надо его второй раз поставить и третий. На то вы и юнаты. Будем считать, что опыт в этом году не состоялся, сказал Митя Пифанцев. А пока можно на сено проса скосить, не жалко. А мы старались, разочарованно протянула Катя Прахова. «Стоило ли тогда огород городить?» «Что-то я не замечал особого вашего старания», — сказал Митя. «Я же тебе объяснял», — проговорил Витя Кораблев. «Ручьев все дело развалил. Пусть он и отвечает». «Спросишь такого. Он и носа на участок не кажет», — сказала Катя и обернулась к Варе. «Ты передала Ручьеву, что мы его зовем?» «А как же?» Он обещал быть, сама не зная, почему он задержался. Растерянно ответила Варя. «Ждите, ждите», — усмехнулся Витя. «А я уверен, Ручьев не придет, знает, что его дело нечисто». Он не успел договорить, как сквозь зеленую изгородь продрался Костя и неторопливо подошел к делянке просом. В руке он держал черную кепку, доставал из нее тугие, толстые стручки гороха, вышелушивал из них горошины и с аппетитом сживал их. — Года не прошло, а Костя Ручьев уже здесь, — насмешливо сказала Варя. — И седьмого гонца посылать не надо. Тебе что же, с нами и делать нечего? — Воду вступит, а лочь, тоже, говорят, дело, — начал было Костя. Но, заметив свою недавнюю попутчицу, Позавчера он узнал, что это дочь Никиты Кузьмича Кораблёва. Мальчик смешался, замолчал и, нагнувшись, принялся натягивать кепку с горохом на голову. Кепка не нализала, стручки посыпались на землю. — Вот, полюбуйтесь, — вспыхнула Варя. — Горохом забавляется ему и горя мало. — А что прикажете, слезы лить? — буркнул Костя. — Нет! — «Как ты смел подвести нас?» Окончательно вышла из себя девочка. Загубил посевы на делянке, развалил просиную бригаду. Что ты за товарищ такой? «Ты потише», — насупился Костя. «Еще неизвестно, кто из нас лучше. Ты Ваню Воробьева помнишь?» «Это из Соколовского колхоза? И что?» «Он уже медаль получил. Вот что!» за высокий урожай. Понимает в земле толк. Не то, что наш брат — школьник. Вытянув шею, Костя посмотрел за зеленую изгородь. У водопоя призывно ржали кони. На дороге, попыхивая синим дымком, катился трактор. За рекой, уходя к горизонту, раскинулись пеющие хлеба. «Нет, хватит нам на пришкольном участке копаться. На простор надо выходить, в поле». Настоящее дело делать. «А ты ведь собирался десятилетку заканчивать?» С искренним изумлением спросила Авария. «А теперь что же? Учение не по душе?» «Не беспокойся, учение я не заброшу», усмехнулся Костя. «Только я хочу, чтобы оно с толком было, чтобы мне перед людьми краснеть не приходилось. Ты вот объясни». Неожиданно обратился он к Варе почему в других бригадах один урожай, а у твоей сестры в полтора раза выше? Подумаешь, экзаменатор явился, фыркнул Витя. Он уже давно хотел вмешаться в разговор и все выжидал удобного случая. А ты сам-то знаешь? Погоди, Виктор, не сбивай его, остановила Галина Никитична брата и с любопытством поглядела на Ручьева. Смуглый, чубатый, озорно блестя темными глазами, он с такой горячностью говорил об учении, что его нельзя было не слушать. «И я не знаю», — признался Костя. «Да и откуда нам знать?» Он помолчал, потом вслух подумал. «Вот если бы так сделать, и в школе учиться, и в колхозе работать, чтобы десятилетку закончить, и в земле толк понимать?» Школьники кругом зашикали. Катя Прахова покачала головой, Варя дернула Костю за рукав. «Ну что он такое?» — говорит. Хотя Ручьев известный выдумщик и заводила, но надо же знать меру. Мальчик отмахнулся и продолжал стоять на своем. «Хорошо бы распределить всех ребят по бригадам, и пусть колхозники учат их, как хозяевать на земле. Он бы, например, с охотой пошел на выучку в бригаду Марины Балашовой». «Ты к Балашовой?» — удивился Витя. «Чего захотел? Тоже мне хлебороб без году неделя. «Меня-то примут!» — Костя насмешливо смерил Кораблева взглядом. «Это вот ты за отцовскую спину всю жизнь прячешься. Лошадь запрячь не умеешь, боишься всего». «Я боюсь?» — Витя сжал кулаки, и шагнул Косте. «Ну-ну!» — покачала головой Галина Никитична. — Нельзя ли поспокойнее? Митя и Варя быстро встали между мальчиками. — Как вам не стыдно? Кораблев опомнился, отошел в сторону. — А, все равно это брехня, — презрительно сказал он. — Никуда Ручьева не примут, руку на отсечение даю. Но Костя был не из тех, которые оставляют за противником последнее слово. — Ага, одной руки не пожалел, — взорвался он. — А я голову прозакладываю, примут. Все будьте свидетелями, попомните мое слово. — Ну, расходились, мужики горячие, хоть водой обливай, — махнула рукой Катя Прахова. Костя нахлобучил на голову кепку и ринулся к зеленой изгороди. Варя бросилась было за ним следом, но Кораблев удержал ее за руку. Девочка огорченно посмотрела на ребят, потом на Галину Никитичну. «Хоть бы Федор Семенович скорее вернулся», — вырвалась у нее. «А что ему, учитель?» — отозвался Витя. «Раз Ручьев что штопор вошел, его теперь ничем не остановишь. Так до самой земли и будет лететь, пока не шлепнется». «А я думаю, что Костя Ручьев кое в чем прав». Задумчиво сказала Галина Никитична. Глава двенадцатая. Полный вперед. Костя Ручьев, заложивший свою буйную голову и попавший, по выражению Вити, в штопор, и в самом деле чувствовал себя далеко неспокойно. Головы с него никто, конечно, не снимет, если он даже не сдержит своего слова, Но уж Витя Кораблев тогда отведет душу, поторжествует. Но нет. Пусть Варя и все ребята узнают, что слово его твердо, как кремень, и он не бросает его на ветер. Только надо не ждать, а действовать, действовать. Придя домой, Костя позвал братишку. «Колька, склич мне, ребят, из-под земли вырой, но найди и быстро». Колька хорошо знал, о каких ребятах идет речь. И вскоре Пашка Кивачев и Вася Новоселов, миловидный, голубоглазый подросток, которого девочки звали Вася Василек, уже поднимались на борт катера. «Костя, может, мне на вахту стать, подозорить?» – предложил свои услуги Колька. «Разговор же у вас секретный, ответственный?» «Секрет на весь свет. Знает Колька до да сова, до да людей полсела» буркнул Костя. «А, впрочем, подозорь не мешает». Колька занял вахту на заваленке поближе к раскрытому окну и усадил рядом с собой лохматого урагана, который сидел смирно и тихо, будто чувствовал важность момента. Костя прошелся по избе, оглядел приятелей, помедлил и, наконец, спросил, хотят ли они работать в бригаде у Марины Балашовой. Работать не только ради трудодней, но в первую очередь за тем, чтобы перенять все секреты бригадира, поучиться у него выращивать высокие урожаи. «Во вторую бригаду я хоть сейчас», – согласился Паша. «А ты уже говорил с Мариной? Примет она нас?» Костя ждал этого вопроса, но он знал, как важны сейчас натиск и твердость, и ответил почти без запинки – «Положитесь на меня». «Ну, конечно, примет», — вмешался в разговор Вася Новоселов. «Ручей попросит Сергея, а тот даст команду Марине зачислить нас и никаких разговоров». Костя нахмурился и сказал, что Сергея он просить не станет, никаких команд не будет, а они должны работой завоевать доверие Марины. «Только чур», — предупредил он, — «спять река не течет». «Смелый назад не пятится. Работать придется здорово. Это вам не пришкольный участок. Пока мы словом не связаны, крепко подумайте. Даю вам сроку до вечера». Паша и Вася ответили, что работы они не боятся и думать до вечера им не о чем. Неожиданно за стенкой затявкал ураган, и в окно просунулась голова кольки. «Прахов примчался. Пускать или как?» – встревоженно осведомился он. Не успел Костя решить, что делать с Праховым, как Алёша уже влетел в избу. «Ага, уже собрались, совещаетесь, а меня и не позвали. Ладно же, ладно, попомню я вам». Затараторил он и тут же потребовал, чтобы Костя записал его в полеводческую бригаду Марины. Костя недоверчиво оглядел Алёшу. «А в школу ты ходить будешь или нет?» «Так я же вроде неспособный», — замялся Прахов. «Как неспособный?» — удивился Костя. «А помнишь, как в прошлом году было?» — хихикнул Алёша. «Мать дома, я за уроки, сижу, пыхчу. Она спать ляжет, а я все сижу, сижу. А на другой день, бац, приношу двойку из школы. Мать смотрела, смотрела и разжалобилась». — Что ж, — говорит Алешенька, — в тягость вижу тебе учение не по голове наука. Как-нибудь добей этот год, да и заберу я тебя из школы. — Ну и нырок! — Костя неодобрительно покачал головой. — Только имей в виду, кто учение забросит, того Марина в бригаде и видеть не пожелает. Алеша почесал в затылке, хотя он учился и не очень успешно, Но мать никогда не говорила, что заберет его из школы. Все это он выдумал только что, на ходу. «Ладно», — согласился Алеша, — «куда вы, туда и я». «А что ты, скажи, на милость в бригаде будешь делать?» — спросил его Кивачев. «А что хошь? Что по наряду достанется? Я ведь парень не такой, меня любое дело боится». И тут-то ребята не удержались и напомнили Алёше, какой он падкий и да жадный до работы. Напомнили, как однажды в сенокос Прахов возил сено слуга, да и заснул на возу. А какие-то шутники выпрягли лошадь, и Алёша проспал в сене до вечера, пока перепуганная мать не разыскала пропавший воз и возчика. А разве можно забыть случай с жеребцом гордым? Летом, во время баранования, Алёше показалось, что лошадь ленится, и он решил проучить её. Выломал длинную лозу и огрел гордого по спине. Жеребец шарахнулся в сторону и побежал поперек делянки через всё поле. Барана подпрыгивала, ударяла лошадь по задним ногам. Испуганный жеребец промчался сами клеверищем, прочертив гребенкой бараны чёрный след. И многое могли бы еще вспомнить ребята. Но Алеша ударил себя кулаком в грудь и слезно закричал. «Да это ж когда было? Давным-давно. Я тогда малосознательный был, вертопрах. А теперь я вам на факте докажу». Кости стало даже немного жалко Алешу, и он подморгнул приятелем. «Может, принять с испытательным стажем?» «С испытательным можно». Согласился Вася Новоселов. — Вот увидите, — просиял Алеша, — как зверь работать буду. И он вдруг ударил себя по лбу. — Да, надо же союз заключить. Мы же теперь как братья и клятву принять. — Любишь ты клятвы до да обещания. Давай уж без шума звона. Остановил его Паша. Но Кости Алешина мысль понравилась — «Клятву, не клятву, а руку на дружбу давайте, чтоб шагать твердо. Назад не отступать!» И мальчик решительно выбросил вперед руку и широко раскрыл смуглую ладонь. Первая легла на нее рука Алеши, потом Васи и позже всех, широкая, короткопалая рука Паши Кивачева. А поверх Костя положил свою левую руку и крепко придавил ладони, Словно хотел слить их в одну большую, сильную руку. Колька, перегнувшись через подоконник, во все глаза смотрел на это необычайное рукопожатие. «Полный вперед!» Ни с того ни с сего выкрикнул он, и ему показалось, что катер, до сих пор мирно дремавший на причале у высоких берез и лип, вдруг снялся с якоря, развернулся и пошел в открытое море, навстречу волнам и ветру». Глава 13. Преданная. В сумерке из района вернулся Сергей. В руке он держал вместительный фанерный чемодан. Пока Костя собирал брату обед, Колька крутился около чемодана, стараясь глазом пробуравить фанерную стенку. Но Сергей не спешил открывать чемодан, Снял запыленные сапоги, умылся и уже сел было за стол обедать, как вдруг заметил изнывающего от нетерпения Кольку. «Да, браты!» — усмехнулся он. «Я вам приданное привез. Открывайте чемодан». Колька не заставил себя просить поставил чемодан на скамейку, а он был нелегкий и принялся доставать из него приданное. И чего тут только не было!» В первую очередь была извлечена стопка тетрадей в чистеньких голубоватых рубашках, прошитых посередине тонкой серебряной проволочкой с нежными розовыми листиками промокашками. Потом появились желатиноцеллуидные просвечивающие линейки, уголки, транспортиры, набор перьев разных номеров, ластики, белые чернильницы-непроливайки, две коробки карандашей, Карандаши были разных расцветок, круглые и граненные, тонкие и толстые, и так красиво и изящно отлакированы, что их жалко было очинять. Колька бережно разложил приданное на налавке, Невелико, казалось бы, богатство, все эти перышки, линейки, карандаши. Но что может быть дороже этого для сердца школьника, когда новый учебный год уже не за горами? «Это все нам?» «На двоих?» — не сводя с лавки глаз, спросил Колька у Сергея. «Понятно вам. Так сказать, полный боевой комплект. Вы уж поделите по-братски. Не поссоритесь, надеюсь?» «Нет, мы по совести». Колька вновь запустил руку в чемодан, который, казалось, был неисчерпаемым. Как рыбак, нащупавший руками в воде под корягой крупного головля, он вдруг замер, затаив дыхание, — и вытянул из чемодана школьный ранец. И что это был за ранец, обитый черной узорчатой и, конечно, непромокаемой кожей? Что это был только дерматин, Колька ни в жизнь бы никому не поверил. С желтыми скрипучими ремнями, двумя застежками, светлым замочком и ключиком. Нет, Колька никогда еще не имел такого ранца. Забыв обо всем на свете, он набил уранец тетрадями и карандашами, надел его на плечи и несколько раз промаршировал по избе. Легко, удобно. И главное, теперь ни дождь, ни снег не смогут пробраться к Колькиным тетрадкам и книжкам. — Как, Микола, угодил я тебе? — спросил Сергей. Колька прекратил маршировку и покраснел. Надо же быть таким неблагодарным. Не снимая с плеч ранца, он кинулся к брату и принялся карабкаться к нему на спину. Он тискал его, душил за шею, терся щекой о плечо. «Ну-ну!» — со смехом отбивался Сергей. «Это уже не по правилам. Сзади нападаешь». Он оторвал кольку от себя, поворошил ему волосы и потолкнул к чемодану. Пошарька еще. Там и для Кости кое-что найдется». Колька достал из чемодана черный плоский продолговатый ящичек. «Костя, тебе готовальня!» Торжествуя, закричал он. Костя поблагодарил Сергея. Бережно взял у Кольки готовальню, открыл ее. В уютных черно-бархатных гнездышках покоились циркуль, рейс-федер, полный набор новеньких чертежных принадлежностей. Косте вдруг захотелось достать лист бумаги и начать вычерчивать тушью орнаменты и геометрические фигуры, такие затейливые и сложные, с таким тонким и причудливым переплетением линий, чтобы Колька с уважением посматривал на его работу и без спора уступил ему целиком весь стол. «А готова, что надо? С полным набором. Получше, чем у Витьки Кораблева», — сказал Колька, и вновь подошел к чемодану. Теперь он извлек из него несколько книг и разложил их на две кучки. «Сказки Пушкина» и «Басни Крылова». Это, конечно, ему. А «Толстый однотомник» Некрасова – брату. Книги заинтересовали Костю больше, чем тетради и карандаши. Он заглянул в чемодан и вытащил оттуда десятка-полтора брошюр по агротехнике. «А это кому?» «Марина просила купить». — ответил Сергей и вдруг заметил, что Колька вытянул из чемодана голубую шелковую косынку, накинул ее на голову, завязал под горлом узелком и, заглянув в зеркало, рассмеялся. — Это не нам, Костя, это какой-нибудь... — он подморгнул Сергею и запел. — А я знаю, кому знаю... — Сергей смутился. Отобрал у Кольки косынку и спрятал обратно в чемодан. Туда же сунул и брошюры по агротехнике. «Вы свое, браты, получили, остальное вас не касается». Он торопливо задвинул чемодан под лавку и сел обедать. Костя кинул на Кольку сердитый взгляд и укоризненно покачал головой. Братишка затаился, как мышонок, и бесшумно принялся убирать в шкаф свое приданное» сергей Ялщи и по привычке косил глазом в раскрытый блокнот время от времени он что-то отчеркивал в нем карандашом костя наблюдал за старшим братом вот и всегда так когда сергей возвращается из района после какого нибудь совещания он полон планов его мучает нетерпение правление собирать будешь понимающе спросил костя нет «Правление у нас завтра, но поговорить с людьми нужно. Ты бы оповести у Костя!» И Сергей назвал колхозников, с которыми ему хотелось посоветоваться. Костя выскочил на улицу и быстро обижал дома колхозников. Вскоре в избе Ручьевых собрались бригадиры. Пожилой степенный Максим Витлугин и черный, как цыган, Антон Птицын. Потом во главе с Новоселовым пришли несколько стариков государственные советники, как называли их в колхозе. Неторопливо переступил порог порт-ор колхоза кузнец Яков Ефимович Балашов. Высокий, сутулый, с густыми картинными усами, он был одет в синюю замасленную спецовку. Из нагрудного кармана его торчали карандаш и складной метр. В колхозе после учителя Федора Семеновича Хворостова Яков Балашов для ребят был, пожалуй, самым интересным человеком. Для него всегда находилось много неотложных дел. То он налаживал молотилку, то чинил автомашину, то сутками пропадал на электростанции. «Наш рабочий класс!» – уважительно говорили про Якова Ефимовича в колхозе. Подростки табуном ходили за дядюшкой Яковом, у которого хватало про всякого, и часами торчали в кузнице. Хоть она и называлась по-старинному кузницей, но скорее напоминала добротную механическую мастерскую. Имелись в ней станки и сварочный аппарат и многое другое, что старому деревенскому кузнецу и во сне не снилось. Ребята собирали для Якова Ефимовича металлический лом, учились у него слесарному и токарному делу, пайки и клепки, и с гордостью называли кузницу цехом. Позже всех пришла Марина Балашова с подругами. После рабочего дня девушки уже успели приодеться, щеголяли беретами, шелковыми косынками, расшитыми блузками. Марина закутала голову цветистым ковровым полушалком. Полушалок был ей очень к лицу, и Костя в шутку прозвал его «крылом жар-птицы». Костя встретил девушек у порога и лихо козырнул. Матопехоти привет!» Кличка эта давно, еще с военных лет, утвердилась за высоковскими комсомолками, и девчата на нее не обижались. «Вот так кавалер!» – улыбнулась Марина. «Звать позвал, а местечко посидеть не приготовил». Спохватившись, Костя ринулся в сени, загремел старыми ведрами, тазами и через минуту втащил в комнату длинную скамейку. Сам он забрался на печку, где уже расположился колька». Костя любил, когда у них в избе собирались колхозники. Подперев щеки руками, лежишь на печи и слушаешь разговоры взрослых о пахоте и синокосе, о конях и машинах, о семенах и удобрениях. А на другой день, встретившись на улице с мальчишками, тебе уже не надо вместе с ними гадать, куда это поехала колхозная трехтонка, зачем на околице деревни копают ямы и сваливают кирпич. Ты все знаешь, все можешь объяснить. Сергей зажег лампу над широким жестяным абажуром и рассказал о сегодняшнем совещании в районе. Их колхоз получил задание втрое расширить посевы проса и в два раза увеличить его урожайность. А ведь был слушок, что совсем проса из посевного плана снимут. Осторожно заметил бригадир Ветлугин. «Разговорчики о том, что проса – бросовая невыгодная культура, надо будет оставить», – сказал Сергей. «Придется нам просом по-серьезному заняться». И, посмотрев на Марину, он спросил, как она отнесется к тому, что большую часть посевов проса правление закрепит за ее бригадой. «А ты почему про главное не сказал?» – в свою очередь спросила Марина. «Как все-таки урожайность проса мы будем поднимать?» «Говорилось об этом на совещании?» «Был разговор», — ответил Сергей. «Надо, конечно, все правила агротехники выполнять. За посевами ухаживать лучше». «Уж я ли не ухаживала?» — вырвалась у Марины. Развязав полушалок и обмахиваясь, она поднялась со скамейки. «А только на старую агротехнику особо надеяться нельзя. Толку от нее немного». «У нас, кажется, школьники какой-то опыт спросом проводят», — вспомнил Яков Ефимович. «Да-да», — Сергей приподнял абажур над лампой и осветил лежащего на печи Костю. «Ну-ка, спустись, доложи, какие у вас там успехи в просиной бригаде». Костя вздрогнул и полез вниз, но потом, сообразив, что откровенный рассказ о неудавшемся опыте ничего, кроме стыда, ему не принесет, Вновь забрался на печь. «Пусть Варька Балашова докладывает», — буркнул он. «Не вышло ничего у школьников, я знаю», — сказала Марина. «Вот тут и гадай, как к этому просу подступиться. Я сколько книг перечитала, и там никакого ответа. Выходит, что сей проса, труди, старайся, а урожая выше тридцати пудов с гектара не жди. Да что оно, заколдована эта проса». Человек с ним и поделать ничего не может. «Погоди, не горячись!» Остановил ее Яков Ефимович, поглаживая густые усы. «Мы понимаем, задание не из легких. Было бы дело попроще, второй бригаде не поручили бы. Значит, думать надо искать. Так как же, дочка, берешься? Ты ведь не одна, у тебя комсомольцев полно в бригаде. Поддержат?» Марина переглянулась с подругами и, вздохнув, села на скамейку. «Раз надо, будем стараться». Сергей посоветовал Марине списаться с Андреем Новоселовым. «Ребятишки уже писали ему», — сказал дед Новоселов. «Молчит Андрей. Значит, нечего ему еще посоветовать нам. Не добрались, видно, ученые допроса. Других забот хватает». Но Сергей все же настоял, чтобы Марина дала телеграмму учителю Федору Семеновичу. Пусть он повидает Андрея, поговорит с ним. Посидев еще немного, колхозники начали расходиться. Сергей вышел их проводить. Костя и Колька слезли с печки. «Ты посмотри, какую я картинку новыми карандашами нарисовал!» Называется «Костя докладывает. Хочешь, на память подарю!» Колька сунул брату в руки тетрадочный лист бумаги и отбежал к двери. На листе был нарисован забившийся в угол печки чубатый мальчишка. Костя вспыхнул и порвал рисунок на мелкие клочья. — Ладно, попадешься и ты мне на карандаш. Погрозил он брату. Глава четырнадцатая «Костин урожай!» Утром к Ручьевым заглянул Митя Епифанцев. Коля обрадовался ему и достал с полки спичечную коробочку. «Видал, какого я жука нашел? Рогатый, с усами. У тебя есть такой?» Но Мити было не до жука. Он отвел Костю в сторону и недовольно шепнул. «Слушай, Ручей, надо же совесть иметь!» «В чем дело?» вырастил опытно-показательные сорняки вместо проса, а убирать их, кто за тебя будет, чужой дядя, По-хорошему прошу. Вырви ты их, пока Федор Семенович не вернулся, Не позорь наших юнатов, и землю надо перекопать на делянке. Костя поднял голову: Что греха таить? Делянка с просом теперь совсем его не интересовала. Мальчик хотел было сухо ответить, что больше он не юнат и на пришкольный участок ему ходить незачем, но воспоминание об учителе заставило его сдержаться. «Ладно, уберу», – неохотно согласился он. «Не плачь только». В этот же день Марина Балашова встретилась в правлении с участковым агрономом и долго беседовала с ним по поводу проса, Они наметили участок поля, обдумали, каким сортом семян лучше всего его засеять. Но главного так и не решили. Как же поднять урожайность проса? Расставшись с агрономом, Марина вышла из правления колхоза и задумалась. С чего же все-таки начинать? Вот так же совсем молоденькой девушкой после окончания семилетки она пришла работать в колхоз. Про себя Марина тогда решила, что навек распрощалась со школой, но вышла наоборот. Работа в поле порождала много недоуменных вопросов. Пришлось частенько обращаться к Федору Семеновичу. Учитель подбирал девушке книги, брошюры, находил в журналах нужные статьи по агротехнике, помогал советами. И Марина поняла, что школа не кончилась, что тропинка к дому на горе забудется не скоро. И сейчас ноги невольно вели Марину к школьной горе, ведь Федор Семенович не только учитель и директор школы, он еще и агитатор, и член правления артелей, и двери его квартиры всегда открыты для колхозников. Может быть, учитель подскажет, что делать, с чего начать работу с этим просом? По старой привычке Марина зашла на пришкольный участок. Около «Зеленой изгороди» Она заметила плодовый питомник. Девушка присела на корточки, осторожно потрогала тоненькие красноватые саженцы и невольно вспомнила свои ученические годы, когда Федор Семенович только что организовал юнацкий коллектив и увлек ребят мечтой вырастить при школе плодовый сад. Но привезенные из других областей саженцы плохо приживались на Высоковской земле, гибли от морозов. Тогда юнаты, собрав семечки яблок и груш, заложили на пришкольном участке свой небольшой питомник. Выращенные из семечек саженцы оказались выносливыми и сильными. С них и начался школьный сад. Первый сад в округе. С каким волнением ждали школьники урожая? Наконец сад начал плодоносить. Урожай был невелик, всего несколько сотен яблок и груш. Небольшую часть их школьники съели тут же в саду, остальные плоды были розданы на пробу колхозникам. Пусть все убедятся, что и на скупой, неласковой Высоковской земле могут расти свои сады. С тех пор плодовый питомник при школе расширялся из года в год. Каждый ученик, добросовестно потрудившийся на участке, имел право выкопать в питомники несколько саженцев и посадить их у себя на усадьбе. Не было отказа в посадочном материале ни колхозникам, ни соседним школам, ни работникам МТС. Когда Высоковский колхоз начал закладывать свой сад, юнаты подарили ему несколько сот саженцев, помогли их посадить и долгое время являлись как бы негласными шефами молодого сада. Окапывали плодовые деревья, обрезали их корни, проводили прививку. Человек... «Многое может», — говорил Федор Семенович Юнатом, А ребятам льстило, что их маленькие руки так по-хозяйски обращались с землей. Часто по вечерам, после дневной работы на школьном участке, юнаты пускались путешествовать по звездным дорогам. Сладко пахло землей, белым широким трактом лежал Млечный Путь, кричали воржи-коростели. Учитель говорил им о коростелях и о звездах, О колхозной земле и Иване Владимировиче Мичурине говорил о том, что земля как книга, ее только надо уметь раскрывать на нужной странице, и землю надо учить, вот как их ребятишек учат учителя в школе. И Марина мечтала, хорошо бы съездить в город Мичуринск, показать ученикам Ивана Владимировича выращенные высоковскими школьниками яблоки и овощи. Хорошо, если бы вся земля стала такой же красивой, полезной и щедрой, как вот их пришкольный сад и огород. «Интересно было тогда у нас в школе», — подумала Марина. «И жили мы все дружно, весело. Наверное, я с тех пор и к земле привязалась». Пройдя через плодовый питомник, она вышла к дальнему углу участка, И здесь, около канавы, увидела запущенную делянку и на ней костю и кольку ручьёвых. Братья с сердитыми лицами вырывали из земли толстые стебли сорняков. «Это и есть опытная делянка?» — усмехаясь, спросила Марина. «Сеял проса, а вырос лес дремучий». Костя вскинул голову и нахмурился. Вот уж не кстати появилась здесь Марина. «Это все он». Погоревший юнат постарался. Подал голос сколько? «Почему же погоревший?» Спросила Марина. «Вытряхнут его скоро за особые заслуги». Костя недовольно покосился на брата. «Не твоего ума дело. Накинь лучший платок на роток». И вдруг вспылил. «Я как учил. Сорняки с корнем вырывать надо, а ты одни верхушки сощипываешь». «А зачем такие вырастил?» Марина покачала головой. «Ох, братцы, братцы, все задираете друг дружку». Она нагнулась и вырвала из земли несколько сорняков. Потом вдруг подалась вперед и присела на корточки. Среди густых сорняков, как бы потеснив их стороны, рос высокий раскидистый стебель проса. «Костя, что это?» Не успел мальчик ответить, как Марина заметила поодаль, еще один стебель, потом еще и еще. Она быстро вырвала все их из земли и собрала в снопик. Сноп получился тяжелый, высокий, Марине почти по пояс. «Чудо какое-то!» – девушка посмотрела на Костю. «Ты что, поливал посевы?» «От меня капли им не перепало». Может, подкармливал чем? И не думал. С чего же они разрослись так? И в шире высоту их даже сорняки не заглушили. Кто их ведает? Неопределенно протянул Костя. Нет-нет, ты же расскажи, что же ты все-таки делал с спросом? Да почти ничего, только одну прополку провел. Хороша прополочка, фыркнул Колька. Больше половины стеблей с корнем вырвал. — Ну и вырвал, — вспыхнул Костя. — А если им простору не было, задыхались растения? — Как? Как ты говоришь? — встрепенулась Марина. — Простору не было? Задыхались? Почему тебе это в голову пришло? — А мне...